Глава 20 Чучело и искры. Амаль. Я встревоженно вглядывалась в процессию, за которой медленно закрывались ворота. Тир отправился в Белояров, чтобы придать Исуру суду, и на прощание мы перекинулись лишь несколькими словами. Воевода был слишком встревожен и вымотан, чтобы говорить по душам. После кровавого бунта, когда беркуты вывели Тира со сгоревшей фабрики через огненный коридор, Он, похоже, обиделся, что я не рассказала о своей способности раньше. А что рассказывать, если она не моя? С тех пор я настойчиво избегала тира, чтобы не нарываться на ненужные расспросы. «Ну что, сегодня идеальный день?» — раздался над духом голос иглы. Даже в редких лучах солнца я не сумела разглядеть её очертаний. «Воистину, владычица миражей!» «Наконец-то он настал!» Тихонько ответила я и ощутила, как наконец отступает глухое раздражение. Каждый день я прикидывала, где сейчас Амир, и уже три 4 дня как он должен был прибыть в Даир. Тиру потребовалось много времени, чтобы уладить все дела и отправиться в Белояров. Там Имперский суд наконец зашлёт сура на рудники. Его подельников осудят в Мирее, показательно и громко. Мы с иглой разошлись, и, направляясь к своим покоям, я нос к носу столкнулась с Лирой. Она не выходила проводить тира, да и вообще редко выходила в люди с того самого вечера, когда Амир разорвал их помолвку, а мы с ним провели нашу первую и единственную ночь. При каждой встрече взгляд Лиры темнел от ненависти, но мне хватало ума не обращать внимания на злобу покинутой невесты. «Так и сегодня». Заметив меня, Лира поспешно свернула, только бы дольше положенного не находиться рядом. Я фыркнула под нос и не удержалась от откровенно брезгливой гримасы. Поверженного врага положено жалеть, но ревности это было не объяснить. Я сжала в кармане обронённую Амиром чёрную форменную перчатку. В то пасмурное утро он одевался так поспешно, что не заметил потери, а я незаметно пнула её под кровать. Прошло целых 15 дней, а я всё ещё ощущала вкус его прощального поцелуя и крепкие объятия, в которых хотелось провести целую вечность. Когда Амир устремился к окну, из которого прикрытый маревом теней и подхваченный ветром выпрыгнул, я почувствовала, как зимняя стужа проникла под кожей и поселилась там. Стоило войти в покое, как мой чуткий слух различил доносившиеся из спальни шорохи и звуки борьбы. С замиранием сердца я бросилась к двери, отчаянно надеясь увидеть Амира. Кто ещё мог проникнуть ко мне в спальню незамеченным? Выяснилось, что это был Эрдене, как обычно облачённый в ярко-алые одежды, в которые яростно вцепилась бичура. Она хрипло-ругалась и теснила незваного гостя к камину, откуда он и явился. Стоило двери хлопнуть, как оба повернулись ко мне со злостью на лицах и одновременно заголосили «Отзови свою бешеную нечисть!» «Этот демон пришёл без спроса! Я помню, что ты выгнала его в последний раз!» Я поблагодарила Бичуру за защиту и, чтобы задобрить, пообещала принести с кухни полный кувшин молока. Та довольно заурчала и нырнула в камин. Эрдене брезгливо поправил помятый бархатный халат, и пытливо возрился на меня, словно ждал каких-то признаний. Я молчала, скрестив руки на груди. «Сегодня я побывал в общине Аждархи и узнал кое-что интересное. Я вопросительно изогнула бровь, чувствуя, как ускорилось сердце. Твоей силой кормили Аждарху два раза подряд. Я же ясно обозначил, что ты можешь это сделать всего один раз». Я приблизилась к Ордене, остановившись на расстоянии вытянутой руки, и ухмыльнулась. «А кто ты такой, чтобы мне приказывать?» «Тот, кто желает тебе добра». В голосе Ордене послышалась угроза, и я мигом вспомнила, что разговариваю с полудемоном. «Захотела умереть привязанный к столбу?» «Захотела привязать к себе Аждарху. Как тебе такой план?» Эрденеа пешила, я продолжила. Мансур кормил Аждарху три раза. Думаешь, я не понимаю, зачем он это делал? Пусть Змеиный Царь слушается и меня тоже. Во мне течёт кровь ведьмы, которой нет в Мансуре. Сейчас, по прошествии пяти дней, я говорила об этом гордо и уверенно. В ночь второго ритуала моё тело едва выдержало. Герш не врал. Такой боли я ещё не испытывала. Смерть казалась благословением, а собственная гордыня — смертным приговором. Герш, как и обещал, даже не притронулся ко мне. Рядом был Данир, который заботливо отвязал меня от столба и пронёс через огненный коридор. Я что-то беспомощно бормотала у него на руках, плакала и молила о смерти. Данир терпеливо отвечал, и его голос казался мне похожим на голос Амира. Следующие два дня я провела в бреду. Как же Мансур ухитрился не сдохнуть, накормив Аждарху трижды? «Вы весьма коварны, достопочтенный Каан», ухмыльнулся повелитель трупов и посмотрел на меня с уважением. «Можешь нажаловаться на меня, Мансуру? Плевать. Если я Каан, как вы все меня называете, то имею право на ту же власть, что и моего отца. Разве ты ещё не догадалась, что я на твоей стороне?» С этими словами Эрдене сделал ещё шаг, приблизившись почти вплотную. Его взгляд заставил меня оцепенеть. «Ты второй советник Мансура. Как ты можешь быть на моей стороне? Разве у тебя нет собственного интереса или личных счётов, как у всех остальных, кто жаждет этой войны?» «Да, я помогал Мансуру и забрался так высоко ради собственных интересов. Он стремится к войне ради собственных интересов, «Ты жаждешь отомстить брату ради собственных интересов. У меня нет личных счетов к Навирам или Императору. Зато есть убеждение, которым я следую. И именно поэтому я на твоей стороне, Каан. Не на стороне Мансура, не на стороне Волхатов, а именно на твоей». «Тогда зачем ты пришёл? Отругать, что ослушалась повеления?» Убедиться, что ты действительно настолько хитра, как мне показалось. Дыхание РДН щекотало мою кожу, но я храбро не отступала назад. Внутри возилось странное чувство, возникавшее каждый раз, когда он так бесцеремонно приближался ко мне. Но страха больше не осталось. Пусть это и незаметно, но я уже не испуганная девчонка, ни разу не видевшая обнажённого мужского тела. Теперь меня так просто не смутить. «Ты предугадал, что я так поступлю?» Эрдене кивнул, и в его глазах я заметила искорки веселья. Для этого я и поведал, что община прикормила бесов. «Но почему не сказал прямо?» «Если бы сказал, то ты не дошла бы до этого решения сама. Поставив на тебя шесть лет назад, я рисковал, но надеялся, что не зря. Ты выбрала свой путь. Вопреки приказам. Я рад». «Подожди-ка. «Поставил на меня?» «Если бы шесть лет назад я не увидел в тебе то, что хотел видеть, то не остался бы с Мансуром надолго», — помолчав, ответил Эрдене. «Возможно, однажды я расскажу тебе об этом». «Как занимательно!» «Остались ли вокруг Мансура верные люди?» «Они предавали его один за другим. Только бы однажды не предали меня саму». Но я прошу тебя быть осторожной. С этими словами Эрдене мягко взял меня за руку, от отчего я едва не вздрогнула. В этом жесте скользили нежность и покровительство. Моё сердце забилось чуть быстрее. Всё же чужое касание волновало. Пожалуй, всему виной была холодная красота Эрдене. Черты его лица хотелось разглядывать и зарисовывать, а вот целовать я желала одного Амира. Я надеюсь, что вскоре мы освободим Аждарху, и ты получишь силу куда большую, чем можешь вообразить. Кровь ведьмы влечёт к тебе нечисть, и царь змей — та самая нечисть. Герш рассказал мне, что твоя сила мерцала золотым светом, и Аждархе она наверняка запомнится. Но я прошу тебя, раньше времени не сталкивайся с Мансуром лбами. Он опасный враг лучше чтобы он остался твоим соратником. Несмотря на всё, он любит тебя той отцовской любовью, которую никому не понять. Надеюсь он останется моим союзником, чтобы не случилось, пробормотала я не отводя глаз от Ардене. Мне бы очень этого хотелось. Мансур и Маура моя кровь, какими бы они ни были. Другой родни у меня нет. Что изменилось? Он поднял бровь в изумлении. «Ты не краснеешь, не выдёргиваешь руку, не проклинаешь меня. Неужто моё письмо принесло столько пользы?» «Можешь считать так, если тебе удобно». Эрдоне усмехнулся и произнёс, разрывая касание. «Или Тироксарин соблазнил тебя сладкими речами и затащил к себе в постель?» «Разве тебе есть дело до этого?» — фыркнула я. «Как знать». — загадочно ответил Ордене и направился к камину, чтобы открыть огненный коридор. — Ты выглядишь сильной и уверенной. Уже не та сломленная девочка, впервые пришедшая в пещеру. — Такой ты мне нравишься больше. С этими словами он шагнул в метущееся пламя, а я без сил опустилась на кровать. Сильная и уверенная. Знал бы он, как у меня дрожали поджилки. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Пламя в камине взметнулось бешеным зверем, пожирая кровь Мансура. Он почувствует, что кто-то пришёл издалека, но неладное заподозрит не сразу. А когда дело будет сделано, судить меня будет уже поздно. Я окинула взглядом свою спальню и сжала в кармане перчатку Амира. Она придала мне храбрости. Мы вернёмся сюда победителями. Другого исхода я не приму. Айдан выблюет свои внутренности, а я вернусь в Адрам, чтобы дождаться официальной новости о смерти брата и расторгнуть помолвку с Тиром. Место воеводы Нарама не достанется никому из родственников отца. Благо детей Айдан так и не заимел. Огненный коридор встретил нас привычным жаром и привел к купальне, в которой я когда-то встретила Эрдене. Обитатели пещеры уже спали. Время давно перевалило за полночь. Осмотревшись по сторонам, словно воришка, игла покрыла нас миражом. Сторонясь блуждающих огоньков Закира, мы прокрались в комнате Мауры. Благо, так никого и не повстречали. Я постучала и замерла, надеясь, что мать спит у себя в постели. И в одиночестве. Прошла минута, прежде чем сонная Маура открыла дверь и изумлённо уставилась на меня. «Да-да, знаю, к родителям не принято ходить посреди ночи». «Что ты здесь делаешь? Что стряслось?» — ошарашенно спросила она, внимательно оглядев меня с головы до ног. «Я пришла за ядом. Ты обещала сварить?» «Да, да, конечно. Но зачем он тебе понадобился посреди ночи?» — бормотала Маура, пропуская меня внутрь. «Я придумала, как отомстить предателю». Заговорщическим тоном поделилась я, сделала вид, что простила его, и пригласила на ужин в имение завтра вечером. Из моей лжи торчали белые нитки. Если бы Маура бывала в городе, то я бы остереглась врать так нагло. Она могла мельком увидеть Амира. Но мать заперлась от всего мира в пещере, а я попросту не придумала ничего лучше. Я подолью яд ему в вино и отправлю в Освояси. Как раз по дороге к казармам он и выблет свои внутренности прямо на брусчатку. Маура смотрела на меня со смесью недовольства и чего-то ещё. Она мялась, словно не знала, говорить мне о чём-то или же не стоит. «Тебе не нравится мой план?» «Сама же учила. Обиды прощать нельзя. Я хочу отомстить. Балсак воспользовался мной, обманул, унизил. Я не спущу этого просто так». Совсем недавно я верила в эти слова, а теперь вспоминала лишь прикосновение и поцелуи. «Амаль, оставь его в живых!» Наконец выпалила Маура, отчего я опешила. Её жалость к миру в мои планы не входила. «Прошу тебя!» «Он заслуживает смерти! Он Навир!» «Да, ты права, но я прошу, не убивай этого парнишку!» «Да, да, я помню, что именно ты помогала ему обуздать магию!» которую он потом, между прочим, применил, чтобы втереться ко мне в доверие. «Дай яд, Маура, и я отправлюсь обратно». У Тира появилась дурная привычка наведываться ко мне в спальню. «Он может прийти в любую минуту». В глазах Маура мелькнуло любопытство, но тут же пропало, сменившись горечью. «Я не дам тебе яд», — отрезала она. Я открыла и закрыла рот, соображая, что сказать, но так и не сумела подобрать слов. «Выполни мою просьбу и оставь парня в живых». «Возможно, я пожалею об этом, но не хочу становиться виновницей его смерти». «Да чем он тебе так приглянулся?» — вспылила я. «Слишком красивый, чтобы так уродливо умирать», — фыркнула Маура. «Разговор окончен, Амаль. Ты не станешь убивать этого мальчишку моим ядом. Выброси из головы глупую месть. Возвращайся домой и проведи ночь с женихом». Но, прошу, будьте осторожны. Война — не лучшее время для рождения детей. Я зарделась то ли от злости, то ли от смущения. Мать осталась непреклонна, потому пришлось уйти ни с чем. Начни я настаивать, и она бы непременно что-то заподозрила. Знаковая месть Айдану осталась лишь в мечтах. Что ж, придётся попросту его прирезать. Так просто, как это сделал Эрдене. Игла, укрыв нас миражом, буркнула. «Ну и отговорку ты нашла. Не могла прикрыться кем-то другим». Амир первым пришёл мне в голову. Никак не возьму в толк, что на неё нашло. С каких пор моя мать прониклась им. Игла неопределённо пожала плечами, оглянулась на дверь матери и повела меня обратно к костру. Путь до Даира предстоял неблизкий. Решимы добраться до имения воеводы пешком, потратили бы непозволительно много времени». Игла знала, куда может прийти, когда бы не пожелала. К Эрдене. Камин в его личных покоях был открыт для неё днём и ночью. И иногда она пользовалась этим приглашением. Эрдене почти не ночует в трактире. Там не так безопасно, как в пещере. Он даже разрешил мне оставаться там, когда Мансур сжёг свой дом. Правда, приглашением я так и не воспользовалась. Появилась ты и завертелась. Призналась мне недавно Игла. Вот и нашёлся повод воспользоваться радушием Эрдене. В этот раз огненный коридор был коротким. И уже через пару минут мы шагнули из большого камина на каменный пол просторной гостиной. Всё здесь напоминало об Эрдене. Мебель, будто бы привезённая из самого Шаньюна, циновки, глиняная курильница на низком столике, издающая умиротворяющий аромат, стены, на которых парили птицы. Мой взгляд зацепился за алого соловья — На фоне остальных он казался огромным и смотрел нарисованными чёрными глазами прямо на нас. Игла опасливо приоткрыла почти незаметную дверь и заглянула в спальню. Конечно же, хозяина трактира там не было. «Эрдене знал алого соловья Шаньюна?» Вырвалось у меня, когда игла закрыла дверь. Я заподозрила это ещё после слов Амира и Ратнара. Они безошибочно узнали символ, вышитый на подаренном мне Эрдене платке. «Я не знаю точно, но разве это не доказательство их знакомства?» Игла кивнула на алую птицу. Эрдене бежал из Шаньюна 10 лет назад. Четыре года скитался и однажды чем-то помог Мансуру. С тех пор примкнул к нам. «Он рассказывал что-нибудь о своём прошлом?» «Ничегошеньки. Возможно, даже Мансур не знает, почему он бежал из Шаньюна. Он слишком хорошо говорит по-белоярски». Как будто вырос здесь, с сомнением протянула я, всё ещё разглядывая нарисованного соловья. Не сам ли Эрдене его рисовал? Понятия не имею, где он вырос, — буркнула игла. Эрдене многому меня научил. Он возился со мной, как с ребёнком, и мне казалось, что мы лучшие друзья. Но как бы я ни расспрашивала, он никогда не говорил о своём прошлом. Я хмыкнула, но продолжать не стала. Не моё дело. Игла вновь вскрыла нас миражом теней, и мы тихонько покинули покой Эрдене. Нас встретил интимным полумраком узкий коридор с множеством дверей, за некоторыми из которых слышались стоны и скрип кроватей. Спал ли Эрдене со своими шлюхами? Конечно же, я имела в виду живых женщин. Или предпочитал находить себе развлечения подальше от борделя? Нет, он не походил на того, кто неразборчив в связях. Мы спустились по деревянной лестнице с резными перилами, едва не столкнувшись с пьяным Боровым, гнавшимся за хихикающей девицей в коротеньком красном камзоле. Судя по виду, под ним у неё ничего не было. Нам с иглой пришлось вжаться в стену и переждать, пока парочка скроется за ближайшей дверью. Я скривилась не в силах побороть брезгливость. «Что, непривычно видеть, как живёт простой люд?» «Это тебе не приёмы в имении воеводы», — поддела игла. «Чтобы ты знала об этих приёмах!» – буркнула я. После очередного такого приёма меня едва не изнасиловала толпа дружков Айдана. А братец тем временем преспокойно веселился. Недолго ему осталось веселиться. Мы торопливо пробирались между столиками, уворачиваясь от пьяниц и шныряющих из угла в угол девиц с подносами. Два пожилых музыканта играли заводную мелодию, и некоторые посетители уже пустились в пляс. Мы кое-как вывалились на улицу, и я подняла взгляд на вывеску. «Сокровище провинции». То ещё сокровище. «Как же там воняет дешёвым пойлом!» — с отвращением процедила игла. «Ненавижу этот запах с детства. Отец любил заливать в себя всякую дрянь». Я промолчала, не задавая вопросов, на которые игла ни за что не ответит. Мне предстояло узнавать её по крупицам, дожидаясь, пока она сама поведает хоть что-нибудь о своём прошлом. Похоже, скрытности её научил Эрдене. Мы спешили по знакомым улочкам, и с каждым шагом я ощущала, как на глотке сжимается железная рука страха. Вдруг кто-то из заклинателей Айдана сумел переделать защиту, и она не впустит меня. Как попасть внутрь? Что, если наш шаткий план полетит в преисподнюю вместе с нами? Лишь крепкая хватка иглы не давала мне окончательно впасть в панику. Я потащила её с собой и не посмею подвести. Она поверила в меня, и это дорогого стоит. Когда в свете фонарей замаячила знакомая ограда из белого камня, моё сердце ёкнуло. Имение воеводы, где я так мечтала жить в детстве, которое возненавидела, повзрослев. Гнездо семейства Иркин — которому я оказалась чужой и ненужной, словно прибившийся щенок. «Как сильно нас шибанёт магией, если твой братец всё же обновил защиту?» сомнением поинтересовалась игла. Во тьме я не видела её лица, но могла точно сказать, что между бровями ученицы Мансура залегла глубокая морщина. Это знак того, что игла сосредоточенно соображала, а соображала она всегда. «Не убьёт, но потреплет». И на том спасибо. С этими словами она крепче обхватила меня за талию, от чего я ойкнула от неожиданности и взлетела. Руки Иглы дрожали от напряжения, но она сумела поднять нас в воздух. Сколько же сил стоила ей сегодняшняя вылазка. Мы беспрепятственно опустились на землю по ту сторону забора, ощутив лишь мягкое сопротивление воздуха. Защита пропустила меня. Неужели Айдан настолько туп? «Твой братец — непроходимый идиот», — фыркнула игла, озвучив мои мысли. Я же напряглась сильнее и сосредоточенно осмотрелась. Айдан был далеко не дурак. Неужто он и вправду решил, будто я не посмею сунуться в имени отца? Или же, напротив, ждал этого? Двор пустовал, разве что несколько шава Айдана переговаривались у ворот и над чем-то посмеивались. В столь позднее время спали все обитатели имения от воеводы до прислуги. И мы этим воспользовались. Я потянула иглу к чёрному ходу. Неподалёку от него тянулась галерея с окнами в пол. Одно из них мы сможем незаметно отворить. Игла справилась молниеносно. Чёрная дымка скользнула между створками и с лёгкостью разрезала щеколду. Ступая в дом Айдана, я едва сдержалась, чтобы не помолиться Творцу. Всё же перед убийством не молятся. Галерея встретила нас тьмой, хоть глаз выколи. В этой части дома располагались кухня и подсобные помещения, и потому здесь на ночь тушили лампы. Мы с иглой крались к заветному потайному коридору, откуда вел ход в темнице, и эхо наших шагов отдавалось непозволительно громко. Словно сам дом стал нам врагом и надумал выдать своему хозяину. Благо, никого по пути так и не встретилось. Несмотря на то, что сердце рвалось в конюшню, я упрямо нацелилась вытащить Иду. Убив Айдана, нам следовало быстро сбежать. Тогда уж точно не останется времени на спасение служанки. Я не могла её бросить. Снова. Слишком много бедная девчонка перенесла за последние два месяца. Я надеялась лишь на то, что она жива. Тяжёлая дверь, обитая железом, нашлась быстро, словно я только вчера наткнулась на неё, прячась в кладовой Тайдана, который вместе с дружками не упускал случая поиздеваться. Эта кладовая оказалась особенной. Из неё вёл длинный узкий ход вниз. Туда, где отец держал тех, кого не мог доверить ни Навирам, ни дружинникам. Об этом я узнала ещё в 11 лет и сейчас шла по памяти». На двери висел внушительный амбарный замок, с которым игла справилась на удивление быстро. Клубящаяся мгла попросту перерезала душку. Вновь воровато осмотревшись, я шагнула в кромешную тьму и потянула её за собой. Дверь закрылась за нашими спинами. Вокруг остались лишь тревога и темнота, наполненные запахом сырости и подземелья. Я зажгла огонёк на ладони, и мгла отступила на шаг. Мы стояли у первой ступени крутой каменной лестницы. Помню, девять лет назад я чудом не скатилась вниз, запнувшись о собственные ноги и выронила свечку, которой прожгла дыру в новеньком платье. Сегодня сгусток огня послушно следовал на шаг впереди, освещая нам путь. Игла разогнала тени и отпустила мою руку. Мы медленно ступали по ступеням, и при каждом шаге я слышала её шумное дыхание. Мои руки и ноги окоченели то ли от холода, то ли от волнения. Где-то в углу слышалось копошение крыс, но ничто больше не нарушало могильную тишину гиблого места. Наконец лестница закончилась, и мы попали в узкий коридор, из которого вели всего три двери. В каждой щетинилась решётками маленькое окошко. Каменные стены словно сужались с каждым шагом. Того и гляди раздавят в лепёшку, и похоронного костра не понадобится. Игла подтолкнула меня к первой двери и кивнула на окошко. Привстав на носочки, я заглянула внутрь, но не увидела ничего, кроме мглы. Сгусток огня, повинуясь нервному движению моей руки, разделился на две части, и одна скользнула сквозь прутья решётки. «Творец, неужели нам повезло?» В тусклом свете я различила скукожившуюся в углу фигурку. Длинные тёмные волосы змеями разметались по плечам и скрыли лицо. «Ида. Это она!» Бедняжка забилась в угол, поджав колени, груди и завернулась в тоненькое одеяло. Так и уснула. «Она там!» — шепнула я, и игла нервно выдохнула. В свете огня я видела, как дрожала её рука, когда плотная тьма лезвием перерезала очередную дужку замка. Игла потратила много сил, а ведь мы были всего на половине пути. Только бы она справилась». «Вроде жива. Дохлятиной не воняет». Протянула игла, едва мы прокрались внутрь. Пока я решительно направилась к Иде, она изучала темницу. В просторном помещении был на удивление высокий потолок, а полустилала солома. «Здесь не воняет ничем, кроме сырости», — добавила игла, когда я схватилась за уголок тоненького одеяла. «Разве она не человек? Где отхожее ведро?» Едва эти слова повисли в воздухе, я дёрнула одеяло, и голова с длинными волосами покатилась по полу. Я взвизгнула от неожиданности, но вдруг поняла, что это... Чучело. Мешок с нарисованным лицом. «Что?» — игла не договорила. Из мешка вырвался искрящийся вихрь и заполнил собой всю комнату. Он хлестал нас по щекам, не давая сойти с места, а сам вопил так, что закладывала уши. Всего пару секунд я бестолково отбивалась в надежде призвать пламя, но оно тухло в бешеном потоке искр. Миг с потолка на нас с иглой осыпался порошок, который тут же забился в нос, рот и глаза. Я осела на колени, кашляла и отплёвывалась, но бесполезно. все новые и новые клубы порошковой пыли в сумасшедшем вихре забивались обратно. Нас услышат. Точно услышат. Сейчас сюда сбегутся все шавки Айдана. Он ждал меня. Это он оставил ловушку. Мысли прыгали, путались и ускользали. Нос горел от порошка, перед глазами плясали искры, они складывались в лица, полные боли и ужаса, а я сама падала во мглу. Она поглотила моё тело, которое рухнуло на каменный пол, но я уже этого не почувствовала.